Аппаратные игры. Что еще надо? Я же сделал все, как ты просил. Нужно добавить. Дай ему понять, что либо он сдает группу, либо сдадут его самого. Причем шумом и пылью. И зачем это все? Надо усилить давление. Неужели тебе вот так позарез нужна эта группа? Других не найти, что ли? Других навалом. «Нам она без надобности, можешь себе взять, если хочешь. Чем сильнее давление, тем выше вероятность грубых ошибок, после которых Большакова уже никто не отмажет. У него поддержка на очень высоких этажах, но никто не знает почему. Сверху и без объяснения причин его никак не свалить. Значит, нужно, чтобы он сам себе яму выкопал». А копать он не начнет, пока не запаникует и не наделает ошибок. Как только он сдаст группу, ему придется фальсифицировать материалы дела, чтобы кого-нибудь закрыть. В этот момент мы подключаем своих людей, собираем доказуху, все документируем и в правильный момент реализовываемся. Получаем либо отставку, либо уголовное дело. А если повезет, то и приговор с реальным сроком. Уверен, что он начнет фальсифицировать? А если нет? А если нет, значит, повиснет у него на шее непойманный серийный убийца. Думаешь, кости дадут спокойно работать после такого? Короче, хорош балаганить. Звони ему, назначай встречу и говори нужные слова. Тебе он отказать не может, сам знаешь. И послать тебя не может. Так что группу он по-любому сдаст. «Вопрос только с какими последствиями?» «Ты не меньше меня заинтересован в том, чтобы на это место пришел правильный человек. Наш человек».